«Фронт — это клетка, и тому, кто в нее попал, приходится, напрягая нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой — траектории снарядов. Мы живем в напряженном ожидании неведомого. Мы отданы во власть случая. Когда на меня летит снаряд, я могу пригнуться. И это все. Я не могу знать, куда он ударит, и никак не могу воздействовать на него». Именно эта зависимость от случая и делает нас такими равнодушными. Несколько месяцев тому назад я сидел в блиндаже и играл в скат. Через некоторое время я встал и пошел навестить своих знакомых в другом блиндаже. Когда я вернулся, от первого блиндажа почти ничего не осталось. Тяжелый снаряд разбил его в смятку. Я опять пошел во второй и подоспел как раз вовремя. чтобы помочь его откапывать. За это время его успело засыпать. Меня могут убить. Это дело случая. Но то, что я остаюсь в живых, это опять-таки дело случая. Я могу погибнуть в надежно укрепленном блиндаже, раздавленный его стенами, и могу остаться невредимым, пролежав десять часов в чистом поле под шквальным огнем. Каждый солдат остается в живых, лишь благодаря тысяче разных случаев, и каждый солдат верит в случай и полагается на него».